Глава 4. Прошлое. Настоящее. Будущее. Часть первая. В то время, пока на Одине разворачивалось покушение на императора Райнхарда, двойная звезда имперского флота, гросс-адмирала Оскара фон Руенталь и Вольфганг Миттермайер находились вдали от границы, выполняя собственные задания. Первый в качестве генерального секретаря Ставки Верховного командования проводил инспекцию крепостей, А второй, будучи главнокомандующим космической армадой, наблюдал за учениями вновь построенных кораблей и новобранцев в звездной системе Ютунхейм. Однако срочное сообщение побудило обоих мужчин немедленно вернуться в столицу, они были поражены и разъярены тем фактом, что жизнь императора подверглась опасности в результате столь коварного плана, то, что императорский совет был созван лишь после их возвращения, показывало, как сильно император их уважал. Тем временем Министерство обороны занималось реорганизацией всех подведомственных военных округов. Солнечную систему, куда входила Земля, предполагалось отнести к Десятому военному округу, который пока существовал только на бумаге, не имея ничтаба ни командующего. Галактическая империя была известна неравномерным распределением военной мощи и сосредоточением ее в центре. Флоты, отправлявшиеся для сражения с внешним врагом, выдвигались большими формированиями от столичной планеты Один, Рейнхард приказал провести реорганизацию, чтобы избавиться от чрезмерного авторитаризма. Как только военные округа будут сформированы, надзор за ними станет обязанностью генерального секретаря Ставки Верховного Командования, который также возьмет на себя обязанности главнокомандующего внутренних войск. Полномочия Рейнталя были огромны, пусть и на бумаге. Отношения между министром обороны Гросс-Адмиралом Эберштайном и генеральным секретарем Ставки Верховного Командования Гросс-Адмиралом Рейнталем были далеки от идеальных. Они вежливо избегали зрительного контакта друг с другом и разговаривали только в тех случаях, когда считали это необходимым, но иногда эмоции брали над ними верх, что приводило к ожесточенным пикировкам, полным циничных обвинений, несмотря на то, что формальный министр обороны являлся начальником генерального секретаря. Однако, несмотря на взаимную ненависть, ни Оберштайн, ни Роенталь не могли отрицать сильных сторон оппонента. Роенталь был известен как мудрый и храбрый полководец, всегда предпочитающий разом чувством в официальной обстановке, с другой стороны, Берштайн — человек настолько жестокий и холоднокровный, что его называли «мечом из сухого льда», и чуть ли не считали напрочлешённым человеческих эмоций. И хотя это были явные предрассудки, он и палец о палец не ударил, чтобы их развеять, что же касается личных эмоций, то они определенно ненавидели друг друга, но при этом каждый не отрицал достоинства оппонента. Руенталь с ураганным волком стали близкими друзьями после того, как разделили множество смертей на поле боя и не раз спасали друг другу жизнь. Даже повышения в званиях не повлияли на их тесную связь. Говоря об Миттер Меттермай разбегал обычные клеветы и не прибегал к терминам вроде «этот хладнокровный сукин сын или «этот бессердечный Эберштейн». а говорил прямо быстрым и решительным, как его излюбленная тактика тоном, «этот проклятый Эберштейн». Помимо этих троих, на императорском совете 10 июля присутствовали министр внутренних дел Смайер, начальник бюро внутренней безопасности Ланг, комиссар военной полиции Кеслер, главный секретарь кабинета министров Майнхоф, адмирала флота Мюллер, Маклингер, Вален, Фаренхайт, Беттенфельд и Айзенах, а также два адъютанта Рейнхарда Штрайд и Рюкке. Включая самого императора, на совет собрали 16 человек, Гость-секретарь Франц фон Марендорф, отец Хильды, все еще находился под домашним арестом, поэтому главный секретарь кабинета министров Майнхоф выступал в качестве его доверенного лица. Рейнхард не был счастлив, не видя на императорском совете двух своих самых доверенных людей, несмотря на то, что он был абсолютным монархом. Иногда ему приходилось скрывать свой дискомфорт. Больше всего его беспокоило отсутствие Хильды. Конечно, у него были личные секретари до нее но некоторым из них, несмотря на верность, не хватало умения доводить дело до конца. Другие же явно подлизывались к нему для достижения собственного успеха. Отправка войск к земле была единогласно одобрена советом, хотя и возникли некоторые локальные споры относительно развертывания. К этому нельзя было относиться легкомысленно, и потому Ланг, начальник Бюро внутренней безопасности, попросил взять небольшой перерыв для более тщательного рассмотрения вопроса. Поскольку истинные мотивы церкви земли оставались неясны, А Ланг считал, что отправка войск окажется успешной лишь после проведения детального дополнительного расследования, но император посмеялся над этим предложением. «Хватит пытаться сгладить углы. Злые намерения Церкви Земли уже очевидны, так зачем нужно еще какое-то дополнительное расследование? Я понимаю вашу точку зрения, однако... И можете ли вы утверждать, что не допустите никаких ошибок, ведя следствие по делу этих культистов? Опять же, я понимаю вашу точку зрения, Ланг отвечал машинально и бесхитростно. «Они не признают никакой власти, кроме власти своего бога. Полагаю, любое расследование приведет к одному выводу. Церковь без колебаний применит насилие и устранит любого, кто встанет на ее пути. А раз они не заинтересованы в существовании внутри системы, то я не вижу причин не позволить им стать мучениками за свою веру. Это наибольшая милость, какую я могу им оказать». Ланг покраснел и склонил голову, принимая решение императора, отменивший его скудное бюрократическое суждение. Всякий раз, когда император Райнхард шевелился на своем троне, левиная грива его волос величества наколыхалась. Некоторые историки впоследствии напишут, что при каждом щелчке с них разлетался шлейф золотой пыли, и для его сопровождающего Эмиля фон терпеливо сидящего у стены позади трона, такие сравнения были преувеличением. Четырнадцатилетний юноша теперь жил в дворце, где получил все возможности для изучения медицины, и одновременно заботился обо всех нуждах молодого императора. Никто не видел ничего плохого в предоставлении ему такой привилегии. Эмили за всех сил старался не подводить свою горячо любимого господина. «Как справедливо заметило его величество, мы не можем рассчитывать на мирное сосуществование с последователями церкви Земли!» произнес рыжеволосый адмирал флота Бюттенфельдс. «Пришло время обрушить на этих мятежников справедливое наказание», «Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать степень нашей решимости и силы!» «Тогда давайте продемонстрируем их в полной мере!» «Да, давайте так и поступим!» «Для меня будет счастье, если ваше величество доверит это дело мне!» Но император лишь покачал головой с легкой улыбкой. «Отправлять Шварц-Лансенрайтеров для захвата одной-единственной пограничной планеты — это чересчур!» «На сей раз ваши услуги не понадобятся, адмирал Беттенфельд!» Взглядом заставив замолчать явно несогласного адмирала, Райнхард перевел взгляд на другого участника совета. Вален! Да, Ваше Величество. Ваш приказ таков: возьмите свой флот и отправляйтесь в Солнечную систему, где захватите штаб-квартиру церкви Земли. Слушаюсь. Вы должны арестовать и их основателя и всех прочих религиозных лидеров, которых удастся найти, а затем доставить их в столицу. С остальными поступайте на свое усмотрение, можете убить хоть всех мне все равно. Однако не трогайте тех, кто не связан с церковью, впрочем, сомневаюсь, что на земле есть неверующие. Если бы Борис Конев присутствовал на совете, он бы поаплодировал проницательному плану императора. Вален встал со своего места и почтительно поклонился. Для меня большая честь выполнить столь ответственное поручение. Будьте уверены, я уничтожу мятежников из церкви земли, арестую их лидеров и заставлю осознать истинное значение святости и проведения вашего величества». Император Кивнул и слегка приподнял руку, давая знак о окончании заседания. Организация отправки войск на земли была предоставлена непосредственным исполнителям. Не существует ни одной организации, в которой не было бы противоречий и внутренних разногласий, и даже недавно родившаяся династия Лоенграммов исчерпала запасы устойчивости, когда дело дошло до обеспечения внутренней безопасности после инцидента с Кюммелем. Между военной полицией и Бюро внутренней безопасности возник опасный антагонизм, Комиссар военной полиции генерал Кеслер и начальник Бюро Внутренней Безопасности Ланг обладали слишком разными характерами, чтобы достичь какого-либо согласия. Первый был опытным военачальником, второй — новичком, не отметившимся никакими значимыми достижениями. Но Ланг был начальником тайной полиции во времена правления прежней династии и поэтому заслужил положение одного из ближайших доверенных лиц министра обороны адмирала Берштейна. Более того... Организация, известная как Бюро внутренней безопасности, входила в состав Министерства внутренних дел. Министр внутренних дел Смайер, чья работа заключалась в надзоре за внутренней безопасностью, ни в коем случае не собирался наблюдать, как посягают на его собственные полномочия и приводят беспорядок устоявшуюся бюрократию. Таким образом, министр внутренних дел Смайер и комиссар военной полиции Кеслер практически не общались, углубляя скрытое противостояние между министром обороны фон и и начальником Бюро внутренней безопасности Лангом.